Глава 43. Я проснулась резко, как будто мне кто-то дал поддых с особой жестокостью. Прислушалась, кто-то кричал и плакал. Вскочив с кровати, накинула на плечи платок и выбежала на крыльцо. Моему взору открылась ужасающая картина. Дома в начале улицы, на которой я жила, были в огне. Громко орали, вопили люди, бегали с ведрами мои соседи. Царил полный хаос. Недолго думая, я быстро метнулась в дом. Накинула платье, натянула сапоги на толстой подошве, схватила свою сумку скорой помощи, которая всегда лежала у входа, перекинула ее через плечо, стянула широкое покрывало с лавки, бросила в ведро с водой и добавила пару небольших платков. И только после этого отправилась на улицу. Около первого горящего дома в повалку лежали люди. Кто-то стонал, а кто-то не подавал признаков жизни. Подойдя ближе, услышала. «Спасите моего ребенка, Он остался там!» «Остался!» — судорожно прошептала женщина и замолчала. Я подхватилась в сторону дома, но меня крепко ухватили за руку. «Я сам!» — я подняла глаза и встретилась с серыми, стальными. «Вы нужны здесь!» И только Эр Николас сделал шаг в сторону горящего дома, как я опомнилась. «Постойте!» — вытащила мокрую тряпку из ведра, слегка отжала и протянула Нику. «Обмотайте вокруг лица и дышите неглубоко!» «Здесь в ведре лежат еще такие же. Ими накройте руки. Если...» Я сглотнула и переиначила. «Когда найдете ребенка, его положите вот в этот мокрый плед и бегом на улицу!» Николас благодарно кивнул и умчался в сторону горящего строения. А я, собрав в кучу всю свою силу воли, закусив губу до крови и на мгновение прикрыв глаза, прошептала слова молитвы, после чего началась моя работа. Оглядываясь и вспоминая ту страшную ночь, я не знаю, как справилась. Как сохранила свой рассудок в целости. Это был непрерывный поток обгорелых, искалеченных тел. Не знаю, когда свалилась без чувств. Помню, смутно меня подхватили и куда-то понесли, а дальше пустота. «С ней все будет в порядке?» Услышала я строгий властный голос. «Да, Эрник, обязательно, у нее простое истощение», ответили знакомым баритоном. Кажется, Лек Дориус. Скоро она должна прийти в себя. Со мной все в порядке, уважаемые. Я не стала дальше лежать, медленно присела, проверяя состояние своего тела. Согнула-разогнула руки, покрутила головой, поболтала ногами. Вроде все в порядке, только немного кружится голова. Лек Дориус, будьте добры, можно стакан воды? Сейчас, Лека Яроу, я мигом. И умчался, а я подняла глаза на Ника. Много. Я не смогла договорить. Спазм перехватил горло, но он понял меня и так. Людей погибло много, сгорело полгорода. Эр Джейк, сын владетеля этих земель, раскрыл заговор против горожан. Это его отец все организовал, и на пике сумасшествия поджег город. Половину бочек мы успели отыскать и отловили поджигателей. Их ждет суд. Резиденция Эра Грува сгорела вместе с ним. Подлец смог избежать земного наказания но, надеюсь, не избежит суда Всевышнего. Я сидела и молча слушала сжатый рассказ, переживая эту ночь заново. Столько невинных жизней, и все по прихоти умалишенного человека, имевшего неограниченную власть, воспаленное воображение и средство исполнить свои мерзкие замыслы. «Спасибо вам, Эрник, вы очень помогли этой ночью», сказала я и слезла с кушетки, немного пошатнулась, и Николас тут же оказался рядом придержал меня за локоть. «Яра, вам нужно полежать». Я сделала вид, что не услышала его пожеланий и вольного обращения. Аккуратно освободившись из его рук, прошла к выходу и на ходу проговорила, стараясь побороте скрыть смущение. «Эрник, мне нужно работать». И тут в палату влетел Дориус, протянул мне полный стакан вкусной прохладной воды, которую я тут же с удовольствием выпила. «Еще бы немного перекусить», — мелькнула мысль, но я отогнала ее прочь. Некогда, все потом. Лечебница была переполнена. Совершенно не было свободного места. Коридоры были забиты пострадавшими. Везде лежали стонущие люди. Я прошла из малой смотровой, в которую меня уложили, сразу на улицу. Весь двор также был заполнен погорельцами. «Легдориус», — обратилась я к коллеге на хмуре в брови. «Почему я лежала в комнате совершенно одна? Немедленно часть людей перенесите туда!» Дориус отвел глаза, но потом смело встретил мой вопрошающий, сердитый взгляд. «Мы все решили, что вам нужно выспаться в тишине и спокойствии. Вы нам нужны здоровые. Никто из нас и половины не сделал вчера из того, что сделали вы». И упрямо выдвинул челюсть. Я вздохнула, на секунду прикрыла глаза, но полемику продолжать не стала. «Займитесь самыми тяжелыми людьми, перенесите их в помещение. Домики детей освободили? Туда тоже расположите пострадавших». «Сейчас все сделаем, лека Яроу», — Облегченно улыбнулся Дориус и умчался выполнять поручение. А я посмотрела на Николаса и спросила, глядя на темные круги под его глазами. «Вы спали?» «Совсем немного, но я еще в строю», — устало улыбнулись мне. Интерлюдия. Кронпринц Николас де Грассе. Почему я решил прогуляться ночью и почему попросил своего стража, следившего за лекаркой Яроу, Показать мне ее дом? Не знаю. Но в ту ночь я видел ангела спасения. Яра работала, не покладая рук, всю ночь пролет, Просто на износ. Я был рядом и помогал по мере своих сил. Кажется, она тогда даже и не обратила внимания, кто именно подает ей тряпицы для перемотки ран, кто носит ей чистую воду. Все, кого касался ее взгляд, стремились выполнить просьбу лекарки быстро и без заминок. Тогда-то я и понял, что в этой маленькой хрупкой женщине силы воли на сотню, а то и больше крепких мужиков. И сейчас, не успев толком передохнуть, она вызвала помощниц и распорядилась. «Лея, Ева, бегом возьмите у уважаемого Грея Дака тряпки серого и красного цветов. Я жду вас здесь как можно скорее». Я не удержался и уточнил. «Лека, Ероу, а для чего вам эти ткани?» «Эрник, все просто», — грустно посмотрела она на меня. «Красные лоскуты я положу на тех, кого нужно оперировать в первую очередь, и у кого есть шанс выжить. Серые положу на тех, кто сможет подождать нашей помощи подольше. А тех, кто останутся без метки...» Она прикрыла глаза. «Даже если они все еще будут дышать, я не буду спасать. Таких пострадавших уже точно не вытащить».